Глава четвертая. Усадьба Близнецов стоит на холме, среди деревьев. Это даже не парк, так, облагороженная роща, переходящая в сад и застекленную оранжерею, которую Серый поначалу принимает за теплицу. Одна сторона им уже знакома, там фруктовый сад и баня с беседкой. Другая более дикая. Дорожки вьются среди высоких деревьев, изредка встречаются симпатичные скамейки, а между ними цветы. Цветы растут без клумб, укрывая траву разноцветными пятнами. в вьюн, душистый табак, кусты сирени. Встречаются и вычурные флоксы, и простецкая гвоздика. Многих цветов серый и вовсе не помнит, даже не узнает. В центре этого буйства форм, красок и ароматов гордо возвышается еще одна беседка, живая из ивы. Чуть дальше, за деревьями, виднеется блестящая водная гладь. Это так красиво и непривычно, что все теряют дар речи и обретают его, когда волшебная роща остается позади» а водная гладь превращается в широкую кляксу пруда. «Это потрясающе!» — вздыхает Олеся первой. «Глаза у нее горят. Сколько цветов! Наверное, за ними трудно ухаживать!» Юфим лукаво улыбается. «Нашей заслуги здесь немного. Мы просто сеем семена и смотрим, чтобы не было болезней. Местная земля очень щедра». Что приживается, то приживается, а что нет, того и не надо. Он ведет их по берегу вдоль пруда. Идти недалеко, берег чистый, и походка Юфима легкая, танцующая. Олеся так засматривается на него, что чуть не спотыкается. Тимур насмешливо хмыкает на это. Серый отстраненно думает, что так же легко хозяин Прошел бы и по льду, и по бурелому. Есть в нем нечто такое. Мысль не успевает закончиться, мама отпускает его руку. Серый испуганно дергается. Последние три года такое внезапное исчезновение не означало ничего хорошего. Вбитые рефлексы сразу же визжат, требуют повернуть голову и посмотреть, где мама. Неужели ее съела хмарь? но на руке вновь смыкаются знакомые пальцы, и Серый мгновенно успокаивается. — Ты чего отстала? — спрашивает он, оглянувшись. — Всегда думала, что лето для них не сезон, — отвечает мама и задумчиво вертит в руках алый тюльпан. Ошиблась, наверное. Они огибают пруд, роща расступается, и появляется пологий склон холма. Дома тянутся по нему вниз разноцветными бусинами и рассыпаются в густом беспорядке между дикими полями и заброшенной трассой. Загадочная сила, не пускающая хмарь к усадьбе близнецов, делит деревню на две неравные части. Чистой и нетронутой осталась всего одна улица в двенадцать домов с одичавшими огородами. Граница проходит полукругом у подножия холма прямо по одному из особняков, разделяя его на целую яркую половину и другую, покрытую рыжими пятнами. От этого дома по земле и асфальту тянется линия странной черной травы. Даже издалека видно, что ее листья отливают голубыми разводами, словно на них плеснули что-то химическое. Дальше за черной травой клубятся полупрозрачные облака рыжей хмари. Там все покрыто шелковистой ржавчиной. Еще дальше земля вновь делает изгиб вверх и поднимается в лес, совсем не такой живой и зеленый, какой окружает имение. — Я не понимаю, — озадаченно бормочет Верочка, оглядываясь. — Что такое? — улыбается Юфим. Верочка хмурится, смотрит на далекие холмы, покрытые ржавыми лесами. В ее глазах отражается мучительная работа мысли. Город расположен на вершине возвышенности. Череда спусков – это нормально, но такие очертания не характерны. Ефим не дослушивает, а подхватывает ее руку, целует костяшки пальцев и перебивает уважительным – — О, да вы, как я смотрю, специалист! — А, ну, — Верочка моргает, краснеет и мямлет, — немножко. — Это чудесно! — умиляется Юфим. Относитесь к подобному проще, Вера Петровна. В конце концов, вы раньше не бывали здесь, а земля часто преподносит сюрпризы. Верочка согласно кивает и бормочет что-то еще, но уже неразборчиво, а потом замолкает. Серый хочет уточнить, что именно ей кажется странным. Но она уже отходит в сторону, а Юфим, раскинув руки, точь-в-точь точь шаловливый подросток, Юфим пробегает по уцелевшей улице и щедро предлагает. «Выбирайте любой». И Серый послушно обращает внимание на дома. «Видимо, когда-то здесь жили зажиточные люди. Вся улица построена из кирпича. Белого, крепкого, красивого. Дома разнятся формами, пристройками, цветами крыш и заборами. Встречаются как обычные деревянные чистоколы, так и каменные монолиты. Тот дом, который стоит ближе к приусадебной роще, нравится серому особенно сильно. Он сделан под терем. На окнах стоят затейливые наличники и ставни, Есть красивое парадное крыльцо и птица-сирен над чердачным окном. Забор у него низкий, и позади виднеется огород с хозяйственными пристройками. Полностью рассмотреть их невозможно. Вид на двор закрывают ворота. «Мам, прапор, как вам этот?» Серый легко сжимает мамину ладонь, но внимания не получает и оглядывается. Мама смотрит назад, на вершину холма, где в глубине рощи прячется пруд. Плечи у мамы напряженно выпрямлены, пальцы перебирают лепестки тюльпана, а брови хмурятся. Туда смотрит не только она, все. Верочка вздыхает, складывает руки на животе. Олеся икает, Тимур чешет в затылке, а Михась оборачивается к Юфиму, снимым вопросом в глазах. Спокойным кажется только прапор, но и у него на лицо наползает тень. Серый прекрасно понимает причину такого поведения. Странный щит укрывает деревню самым краем, зацепив всего лишь одну улицу, и ту не полностью, а вот кладбище лежит почти в его центре, целиком. Оно старательно радует глаз свежими цветами на могилах, ухоженными дорожками и любовно протертыми от пыли и грязи над гробиями. Красиво, но глаз упорно не радуется. Оно большое, старая часть так заросла деревьями, что не видно конца. И оно полностью защищено, в отличие от деревни. Это, мягко говоря, настораживает. А это Юфим беззаботно машет рукавом своей кружевной, И возмутительно глаженные рубашки. Не обращайте внимания, трагическая случайность. Серый не понимает, что за трагическую случайность он имеет в виду. Мама и остальные тоже. Но хозяин имени светятся добродушием, и никто больше не задает вопросов. Даже обычный язвительный Тимур. Прапор с мехасем лишь остолбенело кивают Юфиму и отворачиваются. Все настолько выбиты из колеи ухоженным видом кладбища, что просто молча соглашаются с выбором серого. Дом большой, в нем два этажа и много комнат, есть отдельная столовая. Все старинное, крепкое и надежное. Ефим паркает по нему, распахивая дверцы шкафов. Посуда, полотенца и прочие нужные для жизни вещи — лежат спрятанными. Это сильно отличается от тех домов, в которые обычно заходила их группа. Там сразу было видно, кто жил и чем занимался. Там в каждой комнате витали призраки жильцов, а здесь ничего и никого. Серому приятно, что близнецы позаботились о такой мелочи. Выбор оказывается хорошим. Туалетов в доме три. Места достаточно для всех. Конечно, Тимуру и Серому приходится занять одну комнату с двухяростной кроватью, но зато у каждого отдельное место и отличный вид из окна, который с точки зрения Серого, кладбище совершенно не портит. Олеся и мама выбирают другую комнату с плотными шторами, роскошным косметическим столиком и двумя раскладными диванчиками. Михас и верочка конечно же, забирают себе бывшую хозяйскую спальню, где стоит огромная двуспальная кровать и есть свой санузел. Прапор уже вообще достается бывший рабочий кабинет на первом этаже. Там нет кровати, но диван по мягкости ничуть ей не уступает. Есть куча книг, рабочий стол и даже электрический камин. Тимур завистливо сопит и заявляет, что все надо переиграть, но прапор только хмыкает и сворачивает пальцы в кукиш. «Ты хотел комнату с кроватью? Ты получил комнату с кроватью. Все, распределение окончено. Идите разбирать вещи». «Да, прапор верно говорит», – замечает Михась и растягивает рот в ухмылке. «Впрочем, почему бы и не поменяться?» «Мы меняться не будем», — сразу же хором заявляют Олеся и мама. «Вас я и не трогаю», — отвечает Михась. «Тимур, давай переселим Верочку в отдельную комнату, а вас с Серым я так и быть к себе заберу». Звучит как шутка, но Тимур сразу же передумывает. «А знаете, я тут подумал, что у нас с Серым комната очень классная». «И никому мы ее не отдадим», — говорит он, и, схватив серого под локоть, бежит разбирать вещи из рюкзаков. Их немного, но этот процесс приносит невероятное удовольствие. По мере того, как одежда и всякие мелочи занимают полки и ящики, спальня приобретает жилой вид, становится своей. Ну и что, что ее половина принадлежит не серому? Зато Тимур не храпит, как прапор, и не повернут на порядке, как мехась. Серый, как увидел, как они с Верочкой с радостными улыбками расставляют баночки по росту, а одежду развешивают на плечики по цветам, так его сразу передернуло. Серый так не может. На фоне собственной комнаты кладбище за окном меркнет. В самом деле, оно ведь есть у каждой старинной деревни, а то, что полностью лежит под защитой, так оно просто выше по холму, почти на самой вершине. Учебник по географии оказывается слишком тонким, чтобы стоять. Он соскальзывает с полки, падает на пол и открывается. Серый невольно скользит взглядом по строчкам, узнает, что рудные полезные ископаемые связаны со складчатыми областями, и от неожиданной мысли замирает. В лесу со стороны ворот имения это было незаметно, но усадьба и кладбище стоят на холме, а видимая часть границы проходит по его подножию, буквально перечеркивая улицу пополам. А ведь целые дома тоже стоят на холме, да на пологой части, но сам факт, неужели хмарь отпугивает какая-то руда, Серый настолько захвачен этой мыслью, что почти не слышит маму, когда они находят ванную комнату и восторженно пищат, получив из крана струю воды. Обустройство дома тоже проходит мимо. Серый возвращается в реальность, когда Юфим собирает их в гостиной и, усевшись на покрытый простыней диван, говорит. «Что ж, полагаю, знакомство с вашим новым домом можно считать состоявшимся. Жаль, что время основных посевов уже миновало. Впрочем, с бобовыми вы успеваете. Полагаю, когда кладовка опустеет, вы не промолчите и придете к нам. Если возникнет надобность, мы поможем и все дадим. Любая надобность. Что, прям любая? Недоверчиво тянет Тимур. А если у меня надобность в, ну, скажем, виланчели? Юфим закидывает ногу на ногу, наклоняет голову на бок и смотрит. Взгляд у него пристальный, буравищий, острый настолько, что Тимур отшатывается. Серый делает шаг, бессознательно желая закрыть его, но Юфим вновь лучится радушием. Серый растерянно трет лоб и решает, что угроза в глазах хозяина ему показалась. «Что ж, если у вас такая надобность...» то достаточно лишь просьбы», — говорит Юфим. Тимур криво ухмыляется, в глазах блестит нечто разудалое и несерьезное. «А почему бы и нет, Юфим Ксениевич, если это в ваших силах, верните мне мою виланчель. Сил нет, как играть хочу». В отличие от Тимура, Юфим предельно серьезен. «Я исполню вашу просьбу. Сегодня перед ужином вы получите свою виланчель. Не забудьте о благодарности». От этого серьезного, уверенного тона Тимур даже слегка теряется. э ну, раз так, то спасибо, конечно. Я скажу, еще какие-либо просьбы имеются?» Юфим обводит взглядом остальных. Все растерянно молчат. И он с улыбкой поднимается, хлопнув рукой по подлокотнику. «Что ж, Засим откланиваюсь, осматривайтесь, обживайтесь и ждите сегодня нас к ужину. Мы принесем подарки к новоселью. С этим добрым обещанием Юфим уходит. Ощущение страшной сказки скользит за ним, будто шлейф, а затем с хлопком двери рассеивается. Серому кажется, будто он вынырнул из глубины, в голове проясняется, Пропадает тонкий, почти неощутимый звон в ушах. Краски теряют яркость, становятся четче реальнее. Трезвеет не только он. Прапор трясет головой. Михась с Верочкой ошарашенно оглядывают дом. Олеся опускается на диван, приложив руки к вискам. А глаза Тимура становятся почти идеально круглыми. «Это что такое было?» — выдыхает он. И серого словно обухом по макушке бьет осознание. Они связались с кем-то или чем-то непонятным, необъяснимым и оттого жутким. Мама цепляется за его руку почти до боли, осматривается вокруг, но молчит и ничего не говорит. — Мамочка моя, — ахает Верочка, — во что я вас втянула? Олеся сгибается на диване с задушенным вскрипом и дергает платье за воротник. «Я же терпеть не могу юбки! Почему я это надела?» «Надо уходить!» — гаркает Михась. Нарастающую панику прерывает жесткий голос прапора. «Отставить вопли!» Все подскакивают и послушно затыкаются. Прапор смотрит каждому в глаза и, убедившись, что внимание сосредоточено на нем, говорит. «А теперь слушаем сюда. За эти сутки они нас приютили, накормили, дали нормально поспать и предоставили убежище. Все помнят, что они говорили во время ужина. О мирных намерениях и дружбе, вспоминает Серый, воспоминания о прошлом вечере, очень светлые и смутные» словно из счастливого детства. Слова размазываются, сливаются, но суть помнится ясно. — Ага, — поддакивает Тимур, — типа, да будет совместная трапеза клятвой в дружбе. — И они дали нам дом на ерундовых условиях, — продолжает прапор, обводя рукой дом. — Тебе напомнить, где бывает бесплатный сыр? — очень сдержанно говорит мама. Взвившиеся нервы выдает только ее рука, которая сжимает пальцы серого так, что они белеют. «Марина, человечество сожрала рыжая дрянь. Мы все уже одной ногой в могиле. Боишься, что будет хуже? Там прапор мотнул головой в сторону границы. Нет ничего. Если мы сейчас уйдем, то вряд ли сможем собрать еды на зиму. Про убежище для зимовки я вообще молчу». «Вот об этом я и говорю», — не отступает мама. «На фоне всего остального здесь слишком хорошо». «Я слышал тебя за завтраком», — перебивает ее прапор, спокойный, словно скала. «Ты думаешь, что они создали хмарь? Возможно, ты права, а возможно, что нет. Ты как хочешь, а я между двух зол выберу то, с которым можно договориться. С хмарью однозначно нельзя. С хозяевами можно, тем более, что они тоже испугались». «Да?» — удивляется мама. «Конечно!» — уверенно говорит прапор. Зет Геркевич хотел выставить нас отсюда. Стал бы он это делать, если бы не боялся». И, не видя понимания, добавляет, показав на шею. «Шрам на шее Юфима. Его пытались убить. Серый чувствует подвох, как и мама, но больше склоняется к разуму, как прапор. Так делает не только он. «Если бы эти двое хотели что-то с нами сделать, то уже сделали бы», — подхватывает Михась. «И вообще, это мы первые захотели остаться. Они нас не заставляли». «Ага», — поддакивает Верочка. Олеся и Тимур задумчиво кивают. Мама переводит взгляд на Серого. «Мам, я же тебе говорил», — нерешительно бормочет Серый. «И пока еще ничего не случилось». «Этого тебе недостаточно?» – мама машет в сторону Олеси, которая с отвращением разглядывает вышитый жасмин на подоле своего платья. Если честно, Олеся оставляет ткань в покое и вскидывает на них взгляд. «Юбка – это фигня. Джинсы надеть не проблема». «Можешь», – соглашается мама и говорит Серому. «Сережа, ты обещал меня слушаться. Пойдем отсюда немедленно». Серого коробит, изнутри поднимается протест. Она не должна была говорить с ним так. Он не маленький мальчик, чтобы ему указывать подобным тоном, да еще при всех. «Мам!» — Серый глубоко вздыхает и прикрывает глаза. Ему нестерпимо хочется сказать в ответ что-нибудь грубое. Но он уже мужчина, а мужчина не должен срываться на женщину когда она от испуга готова наделать глупостей. Тем более на мать. Отец никогда так не делал. Прапор так не делает, и он тоже не будет. Ты прости, но я никуда не пойду, и тебя не отпущу. Мама отшатывается и недовольно хмурится, смотрит так, словно он ее предал. «Прапор прав. Мы не переживем эту зиму, если уйдем в хмарь», торопливо продолжает Серый. Я думаю, дело не в хозяевах, а в самом холме, точнее, в том, что лежит под ним. Наверное, это какая-то руда, и рассказывает о своих размышлениях. «А что логично?» – кивает Верочка. «В природе существуют радиоактивные и редкоземельные руды. В холмах могут выходить к поверхности даже самые глубокие и древние жилы. Это возможно, я вам как геолог говорю». «Сереж, как ты до этого додумался?» Она уважительно смотрит на него и на Серого накатывает непередаваемое чувство гордости за себя. «Да так! Прочитал кое-что!» скромно отвечает он, стараясь улыбаться не слишком широко. «Вот, слушайся сына, Марина!» удовлетворенно говорит прапор. «Вон он у тебя какой взрослый! Да и как я вас отпущу одних!» от «Пожалей меня, пожалуйста! Я уже не мальчик марафоны бегать!» Мама еще секунду смотрит на него, потом на Серого и неохотно кивает. От всеобщего признания Серого так и подмывает подскочить и торжествующий выкинуть руку вверх с криком «Да!» Пусть и нарушил обещание, но он все сделал правильно, а это куда важнее. «Но что тогда за способности у близнецов?» Поднимает руку Олеся. Платье на меня надели, жути нагнали. Про девочек у Верочки сказали. А откуда они знают, что родятся именно девочки? Они и не знают. Это все обычный цыганский гипноз. Техника стара, как мир. Никакой мистики в ней нет. При должном уровне самоконтроля ей можно сопротивляться. Просто нас застали врасплох. — Некоторые вообще не поддаются, как ты, Марин, — отвечает прапор. — И я на их месте поступил бы так же, если не хуже. Нас семеро, четверо мужчины. При желании мы могли бы с ними легко справиться. Вот они и перестраховались. Все переглядываются. Тимур и Михась растерянно смотрят на свои руки. Серый вспоминает, что он с Юфимом одного роста и телосложения. Да, они могли бы завоевать усадьбу, но мысль о драке кажется ужасной и противоестественной. Сознание противится ей с сбрызгливостью хозяйки, увидавшей на своей кухне таракана. «Вот, чувствуете, нам это даже в голову не пришло. А сейчас о нападении и думать не хочется», — усмехается прапор. «Психологическое программирование. Красиво обработали». Я даже не заметил. «Смелые парни!» — качает головой Тимур. «С такими приемчиками могли на пороге развернуть и остановить прямо в хмаре. А они в баню завели и еще накрыли стол. Добрые!» — томно вздыхает Олеся. «Верочку пожалели. Вот и впустили, накормили, дали новый дом. И имена у них такие загадочные, почти сказочные» и она замирает, глядя в окно мечтательным взглядом. «Олеся, вряд ли это настоящие имена!» замечает мама. Получив внятное объяснение, она заметно успокаивается. «Отчество так точно! У близнецов и разные отчества! Это же абсурд!» Олеся безразлично отмахивается. «Погодите!» говорит Тимур. «Я попросил виланчель...» «И Ефим Ксеньевич пообещал...» «Раз обещал, значит, у него есть виланчель. Они же музыканты», — не смущается прапор и подытоживает. «Решено. Остаемся здесь и живем. Дальше война план покажет. А с хозяевами что, ничего делать не будем? Так и оставим этот их гипноз безнаказанным?» — спрашивает Михась. «За что, по-твоему, мы должны их наказывать, Миш?» – устало спрашивает прапор. «Мальчики испугались и защищались. Они же еще дети, не старше Серого». «Да?» – удивляется Тимур. Серый удивляется вместе с ним. Юфим и Зет не показались ему ровесниками. Их возраст вообще как-то ускользнул от восприятия. Даже лица толком не запомнились» лишь светлые и темные волосы да странная одежда. Видимо, еда занимала больше. «А если они опять нас обработают этим гипнозом?» — резонно спрашивает мама. «Будем вести себя как добрые соседи, и у них не будет причин нас трогать», — отвечает прапор. «И мы не будем их трогать, потому что во всем остальном они показали себя порядочными людьми. Все согласны». Все согласны, в том числе и Михась. Прапор довольно потирает руки и командует. «Чудно! А теперь ноги в руки и марш на уборку территории!» Весь остальной день они тратят на то, чтобы привести дом в порядок. Пыли немного, мебель вся укрыта простынями, поэтому на уборку уходит немного времени. Остается только вкрутить лампочки в люстры и ополоснуть тарелки. Все целое, словно почти новое. Электричество включается сразу же. Стоит только щелкнуть пробками в щитке. И это не объясняет никакая руда. Прапор успокаивает всех словами, что, скорее всего, у близнецов есть свой электрогенератор, возможно, на ядерных батареях, к которому они подключили уцелевшие дома. Осмотреть толком огромный особняк Ни у кого не было возможности, и версию охотно принимают. Водонагреватель с насосом исправны, плита и духовка работают, они тоже питаются от электричества. В кладовке все разложено по стеклянным банкам и железным коробкам, есть несколько видов крупы и даже нормальные макароны. Вместо сахара почти полная бочка меда, вездесущие мыши, ничего не погрызли и не наследили. Запасы воодушевляют. Тимур помогает вскрыть банки, и мама встает к плите, беря на подхват Олесю с Верочкой. Пока еда томится в духовке, Олеся находит в недрах дома спортивную форму и с удовольствием меняет жасминовое платье на нее. С точки зрения серого, платье подходит ей гораздо больше – Судя по тому, как Тимур с сожалением и досадой косится на широкие темные штаны и бесформенную футболку, так думает не он один. Обед они пропускают, увлекаются уборкой, а привычка к трехразовому питанию за годы постоянных скитаний и жесткой экономии себя изжила. Стол накрывают лишь к ужину, когда солнце уже приближается к горизонту рассаживаются, поглядывая в окно. Там видно границу и хмарь. Хмарь за все это время ни разу не залетает за черту, проведенную черной травой. Прапор строго пресекает все разговоры и перешептывание. Он не терпит этой темы за едой. Стук в дверь раздается, когда подходит время чая, а серый отлучается в уборную. «Я открою!» — кричит он, выходя в коридор. Ручка послушно проворачивается от нажима. Дверь чуть скрипит на петлях. Серый открывает рот для приветствия, поднимает взгляд. «Корова!» Серый зажмуривается, трясет головой, открывает глаза. «Корова!» — огромная, рогатая, рыжая, с колокольчиком на шее. И она продолжает стоять у крыльца. Серый невольно думает о том, что тушенка была испорченная. Но корова все еще флегматично жует жвачку, обмахивает хвостом круглые бока, выглядит возмутительно настоящей и явно не собирается никуда исчезать. «Здравствуйте, Сергей!» Серый переводит обалдевший взгляд в сторону голоса и, наконец-то, замечает хозяев усадьбы. Рядом с ними... Стоят три клетки с курицами и пять пузатых мешков. Вид у близнецов скромный, благостный и вежливый. За спиной Юфима висит большой черный футляр, видимо, с обещанной виланчелью. «Здравствуйте!» – заикаясь, бормочет серый. Корова притягивает его взгляд с мощностью промышленного магнита. Несколько секунд они смотрят друг на друга, А потом ей это надоедает. м А тревос серый вздрагивает. За его спиной тут же раздается топот. Группа высыпает в коридор, набивается в дверной проем и застывает с разинутыми ртами, прижав серого к стене. Если бы к их дому высадился инопланетный десант, то изумление было бы меньше. После всего встреча с зелеными человечками даже как-то закономерно, но корова! Верочка, Михась и прапор первыми выходят из ступора и с радостными восклицаниями бесстрашно идут к скотине. «Коровушка, настоящая! Ой, да ты моя хорошая! Да ты моя красавица!» Верочка воркует над ней, словно над любимым ребенком. Михась по-хозяйски ощупывает – Рапор просто гладит короткую блестящую шерсть. Спустя пару секунд к ним присоединяется мама, неуверенно протягивая пару листочков. «Огромная!» – в разнобой тянут Олеся и Тимур. Вид у них абсолютно зачарованный. Серый бессильно приваливается к косяку, чувствуя, что ноги его не держат, и понимая, что консервы были все-таки нормальными. Корова губами собирает листочки с ладоней, и на лице мамы разливается детский восторг. — Откуда? — благоговейно выдыхает Верочка. Юфим охотно отвечает. — Оттуда! — и машет в сторону кладбища. — С новосельем вас! Желание уточнять сразу же пропадает. Зед величественным жестом подзывает к себе прапора, вручает ему веревку со словами. Полагаю, вы отнесетесь к глаше со всем почтением, и обмахивает руки кружевным платком. Э! Прапор приходит в себя, чешет в затылке, пытаясь сопоставить безупречный вид близнецов с коровой и пятью грязными мешками. Задача оказывается непосильной. Мехась отрывается от глаши и с радостным криком Куры! обращает всеобщее внимание на птиц. Все воркуют над клетками, а серый все еще смотрит на жующую корову. Птицы, с его точки зрения, не такие потрясающие. Их хмарь почти не трогает, а вот корова, корова — это да. «Так, ребятки, давайте это добро на задний двор. Там, кажется, есть парочка подходящих сараев», — командует прапор. «Мешки желательно в погреб». — любезно подсказывает Юфим. — Там овощи. При виде чехла на его спине у Тимура загораются глаза. — Ага, мы мигом. — Девочки, милые гости, — подсказывает Михась, аккуратно отодвигая жену в сторону дома. — Да вы проходите, — спохватывается Верочка. — Чаю? Хозяева не отказываются и проходят, а Серый, Тимур и Прапор с Михасем идут устраивать скотину. Курицы быстро отправляются в курятник, где тут же рассыпаются по жердочкам с громким кудахтаньем. Серый получает клювом в руку от белого петуха. Мехась безжалостно и уверенно отпихивает обнаглевших птиц от двери. У Тимура откуда-то появляются перья в волосах, хотя он вообще не заходит внутрь. Глашу уже с почтением определяют в пустой гараж куда ее провожает сам прапор. — Хорошая, послушная, смирная, — ласково заключает он. Когда они возвращаются, Юфим и Зет уже сидят за столом и допивают чай. Тимур, едва помыв руки, вцепляется в чехол, аккуратно приставленный к стене. Вжикает молния, в электрическом свете блестят лакированные бока. Виолончель красиво, как всякий доведенный до совершенства инструмент. Тимур меняется в лице, дрожащими руками достает ее из чехла, оглаживает, словно любимую женщину. На обороте мелькает золотистая надпись. Кто-то поставил автограф лаковым маркером. Тимур неверяще обводит его кончиками пальцев и потрясенно выдыхает вскинув на Ефима благоговейный взгляд. «Это же не может быть!» Ефим улыбается. Тимур смотрит на него так, словно видит самого Всевышнего. «Отблагодари нас, сыграй! Мы очень давно не слышали пение виланчели», — предлагает Ефим. Тимур судорожно кивает, хватает смычок и первым бежит в гостиную. Поначалу он долго примеривается, разминает отвыкшие пальцы, проверяет, что-то настраивает и подкручивает. Зет и Юфим не торопят, любуются восторгом человека, получившего вожделенный инструмент. Серый их понимает. Тимур в этот момент очень красив. Олеся, которая всегда относилась к нему со снисхождением принцессы, Так и замирает на краешке дивана с распахнутыми глазами. Она смотрит так, словно лягушонок вдруг обратился в прекрасного принца. Наконец Тимур вскидывает голову и с шальной улыбкой взмахивает смычком. Веланчель издает пьянящий стон, ахает, взвивается соловьиной трелью. Дом наполняется густыми сладкими звуками и серой, Далекий от классического искусства, замирает в кресле. «О, Гаспар Касада! Сюита для виланчели — соло!» — узнает Зет Геркевич. «Юфим Ксениевич, А юноша-то талантлив сверхмеры. Иначе бы я не смог вернуть ее!» — улыбается Юфим. «Вы только послушайте, как они истосковались друг по другу. Тимуру побоку их разговоры. Он весь растворен в музыке». Смычок порхает по струнам, пальцы страстно перебирают гриф. За три года он ничего не забыл, звуки уверенные, математически точные. Серый вспоминает, что в минуту отдыха тот часто шевелил пальцами в воздухе, бережно хранил в памяти любимые мелодии. Музыка стекает с филанчели, стирая временные границы. Никто не устает от нее. Тимур играет волшебно. Последний аккорд он выводит, задыхаясь. По его лбу скользит пот, волосы липнут к вискам, правая рука трясется, а на отвыкших пальцах красные следы от струн. Но Тимур счастлив и пьян. Близнецы хлопают, все подхватывают аплодисменты и долго хвалят виолончелиста. Тот обнимает инструмент и кланяется Юфиму. «Это была прекрасная благодарность», отвечает близнецы хором, и Витьевато, попрощавшись, уходит, вместе с собой унося ощущение сказки. И уже потом, когда приходит время сна, Тимур подходит к Серому и кивком приглашает в комнату. «Пойдем, перетрем». «Пойдем», удивляется Серый. В комнате Тимур включает свет, снова расчехляет виланчель, и поворачивает к Серому задникам, где стоит автограф. «Видишь?» — блеск в его глазах отдает лихорадочным оттенкам. «Вижу!» — соглашается Серый. «Что написано?» — не успокаивается Тимур. «М, -м, м любимому внуку на память от прадедушки!» — читает Серый красивую вязь. «Я думал, глюк!» — выдыхает Тимур. «Но ты тоже ее видишь!» а я никому о ней не рассказывал. «Как? Как они ее достали? Как узнали? 400 километров туда, столько же обратно. За день вообще нереально. Как?» Серый вскидывается. «Что ты говоришь?» «Я говорю, вилончель», возбужденно шипит Тимур. «Я не знаю, что это за гипноз такой, но Юфим реально вернул мне мою вилончель. Она моя, родная». Та самая, которую мне дедушка подарил к последнему году учебы. Ноги подкашиваются, и Серый садится прямо на пол, недоверчиво прикасается к инструменту. Тот гладкий, а надпись чуть выпуклая. Виланчель настоящая. Невозможно внушить что-то настолько сложное. Никакой гипноз на это не способен. Серый и Тимур смотрят друг на друга и понимают что все их предположения и объяснения прапора насчет хозяев — пустышка. — Ты только остальным этого не говори, — шепчет Серый. — Особенно моей маме. Он все равно не хочет уходить. Это место слишком прекрасно.